Борис Юлин. История по коту Базилио. Только стали сходить на нет баталии по творчеству Владимира Резуна, который пишет под псевдонимом Виктор Суворов, как на свет появился очередной разоблачитель, да еще как кажется такой подкованный. Даже сам Резун прослезился. Цитата. «Позвольте выразить Марку Солонину свою признательность, снять шляпу и поклониться до земли перед этим человеком. Когда я читал его книгу, я понимал чувство Сольяре. У меня текли слезы. Я думал, от чего же я вот до этого не дошел? Мне кажется, что Марк Салонин совершил научный подвиг, и то, что он делает, это золотой кирпич, фундамент той истории войны, которая когда-то будет написана. Конец цитаты. Существует два пути опровержения произведений современных разоблачителей истории можно просто разобрать в изрядном количестве книг Солонина так же, как это было сделано с продуктом творчества Резуна, каждую строчку. В итоге разбор сих трудов по объему на порядке превысит их собственный. Поэтому мы пойдем другим путем и проанализируем технологии, с помощью которых хитрые дяденьки обманывают недостаточно подкованных военной истории читателей. Нельзя же быть одинаково подкованными во всем. И подробно рассмотрим только отдельные моменты, так сказать, для примера. Заранее предупреждаю, Салонин, как и Ризун, в главном также не прав, как и в деталях. И в конце стадии я вкратце расскажу о том, что произошло на самом деле. Часть первая. Технология лжи. На хвостуна не нужен нож, ему немножко подпоешь и делаю с ним, что хочешь. Она, конечно, не является изобретением Салонина. Это давно известные приемы. На нашей памяти массированно они были применены в области истории Резуном, но не им придуманы. И Солонин лишь творчески их развил. Уважаемый слушатель, как можно привлечь ваше внимание и вызвать у вас желание принять точку зрения автора? Правильно. Сначала назвать вас уважаемым, чтобы вы возрадовались тому, что вас по-настоящему ценят. Затем надо вас звать к вашему разуму в варианте Вы же понимаете, как умный человек, что это не лепится, и как разумный человек вы не присоединитесь к стаду идиотов со мной, с нами, с нами несогласных. Никто не хочет чувствовать себя дураком даже заочно. Конечно, такое говорится не напрямую, а косвенно. Пример. Цитата. Обратите внимание на то, как построена фраза. Маршал Жуков прекрасно понимает всю абсурдность и лживость этих слов и поэтому немедленно записывают к себе в соавторы». Конец цитаты. Или, еще цитата, «Главная аксиома оперативного искусства – концентрация сил. Это знает каждый выпускник школы ротных старшин». Конец цитаты. После таких слов даже как-то неудобно подвергать сомнению выводы автора. Затем следует привлечь внимание к тем моментам, на которых нужно сосредоточить внимание читателя. Для этого массированно применяется выделение, акцент. Обычно, то есть в работах профессиональных историков, выделение применяется, если важный абзац, предложение, слово и так далее сложно найти в массиве текста, и в дальнейшем автор возвращается именно к выделенному тексту. Зачем выделять, к примеру, цифры? Например, на странице 82 книги Марка Семеновича 23 июня, день М, выделено 25 слов и чисел. Может быть, для того, чтобы привлечь внимание именно к ним и отвлечь от противоречия остального текста. Вроде и честно написал, а картинка получается искаженной. Затем уделим внимание эмоциональной составляющей. Напишем что-то в превосходной степени, что-то осветим уничижительно. Так сказать, расставим акценты. Цитата. Крохотный комарик весом менее одного грамма с сокрушительным, рассекающим ударом пробивает толстенную шкуру человека. Почему ему это удается? Потому что ничтожная комаринная сила сконцентрирована на микроскопическом участке острия комариного жала. Конец цитаты. Потрясающий слог. Даже детские сказки так не пишут. А вот обратный пример. Цитата. Что же так удивило великого маршала Победы? Вы не ожидали, что противник создаст мощные ударные группировки на выгодных для него, а не для вас, стратегических направлениях? Вы не рассчитывали, что противник постарается нанести сокрушительные растекающие удары? А чего ж тогда вы ожидали? Ласкового похлопывания по попе? Того, что немцы соберут пороть и выздоравливающих от каждого армейского госпиталя и пошлют их реденькой цепочкой прямо в болото Полесья? и откуда же взялись такие благостные ожидания конец цитаты в принципе это нормальный литературный прием хотя и не имеющий никакого отношения к истории но когда чуть ли не на каждую страницу приходится по десятку подобных усилителей эмоций ясно что ставка делается отнюдь не на добросовестные исследования очень оригинальным является другой прием приведу в пример цитату В распоряжении же Сталина была талантливая молодежь, но ей еще надо было учиться, учиться и учиться. И миллионы зэков, которые могли добыть невообразимое количество руды, к каковой рудой можно было засыпать огромные каналы, вырытые другими зэками. Конец цитаты. Мне вот интересна дилемма, которую пытались решить в мультике про мартышку, слоненку, удава и попугая. Три апельсина – это кучка или нет? Салонин решил ее однозначно. Миллион шестьсот тысяч ЗК — это миллионы добывающих плюс еще миллионы роющих каналов. Вроде всего ЗКов больше миллиона, так что формально Салонин не совсем обманул. Но картинка-то вырисовывается со многими миллионами, возможно с десятками миллионов. А вот про танки, которые Марк Семенович любит считать, как и Владимир Богданович. Цитата. «Внимательный читатель, должно быть, обратил внимание на одну странность. Фактическое число танковых дивизий вермахта чуть меньше ожидаемого – 17 вместо 19, 20. А танков оказалось в три раза меньше. Конец цитаты. Ну какой же читатель согласится считать себя невнимательным? Значит, надо поверить Солонину и гордо считать себя соколиным глазом. Сам Солонин похвалил. Да, кстати, циферки, которые должен был при этом проглотить внимательный читатель, мы рассмотрим чуть позже. Вот еще пример из Солонина. Цитата «Параграф 98 этого основополагающего документа предусматривает следующую плотность построения боевых порядков при наступлении. При атаке сильно укрепленных полос и укрепрайонов 2 километра для дивизии. На второстепенных направлениях от 5 до 6 километров. Если даже считать нерушимые рубежи Советского Союза, вдоль которых было сформировано 15 укрепрайонов, Тельшайский, Шауляйский, Кауновский, Алитусский, Гродненский, Асовецкий, Замбровский, Брестский, Ковельский, Владимир-Волынский, рава русский Струмиловский, Перемышльский, верхне и нижне жалким второстепенным направлением, которое прикрывает Третьесортная армия, то и в этом случае для наступления на фронте в 4000 километров требуется 666 дивизий где же их было взять? Хорошо, согласимся с тем, что для командиров вермахта полевой устав 1939 года не обязателен. Посмотрим, как воевали немцы практически. Конец цитаты. Маленький кусочек текста, один из множеств, взятый практически наугад. О чем в нем идет речь? Сначала внимание сосредотачивается на том, что цитируемый документ является основополагающим, и неважно, что не для того, что далее обсуждает Солонин. Затем драматическая отсылка к нерушимости рубежей продолжает благое дело запудриванием мозга указания, что укрепрайонов целых 15. Начинается зачем-то их перечисление. Это добавляет наукообразие и завораживает, практически вводя в транс наиболее экзальтированную часть аудитории степенью информированности автора затем следует милая сентенция о необязательности наших уставов для немцев радующая понятным юмором и очевидной правотой а в чем смысл всего этого абзаца ведь удар никогда не наносится равномерно расставленными по всему фронту войсками используется принцип неравномерного распределения сил чтобы быть сильнее именно там где это необходимо для нанесения максимального урона противнику и достижения наибольшего успеха Плотности войск, указанные в процитированном Солонином документе, относятся только к ударным группировкам. И такая плотность может быть достигнута, к примеру, на четырехкилометровом участке фронта в тысячу километров. салоне же преподнес читателям идею о том, что якобы по нашим уставам предусматривалось равномерное распределение сил по всему фронту на тактическом уровне. Неужели автор не знает, что плотности указывались для участков прорыва, а не для всего фронта? Уважаемый читатель, вы можете в это поверить? Я лично нет. Слишком эрудирован и подкован, слишком внимателен и въедлив Марк Семенович. Не может быть случайности в его текстах. Следовательно, столь мощная маскировка потребовалась Салонину, чтобы озвучить сатанинскую цифру в 666 дивизий и приписать ее планирование командованию Красной Армии. И что самое грустное, Внимательные читатели это с удовольствием глотают и просят еще. Прав был код Базилио. На хвостуна не нужен нож. Ему немножко подпоешь. Эту ошибку Салонин повторяет и в дальнейшем. Цитата. Что все это означает тактически? Обратимся снова к основополагающему документу полевому уставу. Глава 5. Основы боевых порядков. Статья 98. При атаке сильно укрепленных полос и укрепрайонов ширина фронта наступления дивизии может сокращаться до 2 километров. Статья 105. При обороне укрепрайонов фронты могут быть шире, доходя до 3-5 километров на батальон. Для того, чтобы выбить батальон, обороняющийся в укрепрайоне, нужна дивизия. А дивизия – это 9 батальонов пехоты и 2 полка артиллерии. Разумеется, все эти уставные нормы относятся к обороне полностью оборудованного, и вооруженного укрепрайона разумеется двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года до состояния полностью оборудованного было еще далеко но с другой стороны где же на всем протяжении фронта от балтики до карпат соотношение сил было девять к одному в пользу вермахта самое неблагоприятное для нас соотношение сил сложилось именно в полосе западного фронта там наступала самая мощная группировка противника группа армий центр А оборонялись не самые многочисленные войска западного округа. Самое неблагоприятное соотношение сил было таким: 48 немецких дивизий, 31 пехотная, одна кавалерийская, девять танковых, пять моторизованных и две мотодивизии войск СС против 44 дивизий Красной армии: 24 стрелковые, две кавалерийские, 12 танковых и шесть моторизованных. Но это опять же в среднем за период операции. Увы, Эта операция завершилась в первых числах июля окружением и разгромом основных сил Западного фронта. Фактически, не по плану прикрытия, а именно с учетом его несвоевременного введения в действие, в самый первый день войны первый эшелон вермахта, 24 пехотные, однако кавалерийская 4 танковые дивизии, столкнулся с первым эшелоном войск Западного округа. Двенадцать стрелковых, 2 кавалерийские, 4 танковые и 2 моторизованные дивизии. Численное превосходство противника очевидно, но оно отнюдь не выражается в пропорциях дивизия против батальона. Конец цитаты. Карту расположения дивизий и боевых действий, относящихся к данной цитате, можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы». Тактически это означает, что, рассуждая о тактике, Салонин тактики не знает. Ударная группировка это не вся группа армий Центр. Примером ударной группировки может служить четвертая танковая группа. Она прорывала фронт в полосе нашей четвертой армии и соотношение сил было следующим: у нас четыре стрелковые дивизии, две танковые и одна мото дивизия. При этом мехкорпус укомплектован танками наполовину, а у немцев в полосе четвертой армии 19 дивизий, из них 10 пехотных. Однако кавалерийская, пять танковых и три моторизованные дивизии. При этом, например, на фронте 49 девятой стрелковой дивизии наносили удар 131-я, 134-я, 168-я и 263-я пехотные дивизии и 17-я и 18-я танковые. Вот вам и девятикратное превосходство в силах. Шесть полнокровных немецких дивизий против одной нашей, гораздо более слабой. И оборонялась наша дивизия на линии Брестского укрепрайона, в котором на фронт 120 километров было всего 49 боеготовых дотов, из положенных 508. Вот еще о дураках с нами не согласных. Цитата. Первые публикации, в которых была указана реальная численность Красной Армии накануне войны, приведены данные по количеству и производству танков и самолетов, состоялись еще в конце 80-х годов прошлого века без малого 20 лет назад. И ничего никто не заметил. Напечатал, например, военный исторический журнал, официальный, заметьте, печатный орган Министерства обороны СССР в далеком 1989 году табличку, в которой были перечислены мехкорпуса, развернутые в западных приграничных округах, и приведено количество танков в них. Ноль эмоций. Но стоило только нескольким историкам-любителям обратить внимание образованной публике на то, что у мехкорпусов в Красной армии было, оказывается, больше, чем у немцев в танковых дивизиях. Стоило только этим любителям взять в руки исправный калькулятор и доложить читателям. Конец цитаты. И ведь вроде все верно пишет. Проверим. Открываем тот самый двенадцатитомник «История Второй мировой войны» 39-45 года. На который эпизодически ссылается Салонин. Том четвертый, страница 21. Указанные силы немцев, предназначенные к вторжению в СССР, более четырех тысяч танков и САУ. Было ли их столько? Салонин численность немецких танков несколько занижает, но в целом признает. Он пытается выкинуть из расчетов ПЦ-1 и самоходные артиллерийские установки, но даже без них получается почти три тысячи танков. Также карту с расположением дивизий войск и корпусов, относящиеся к данному разделу статьи, можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы». Может быть, советские историки скрыли количество наших мехкорпусов? Салонин указывает, что их было 29. Да нет, не скрыли. В третьем томе на странице 420 указано, что в 1940 году создано 9 мехкорпусов. И в феврале-марте 41-го начато формирование еще двадцати. Тогда наверняка от нас прятали число танков в мехкорпусе. Солонин сообщает, что их штатная численность 1031. С ума сойти. На той же 420-й странице третьего тома указан состав корпуса, в котором должен был быть 1031 танк. Все на месте. А может еще раньше скрывали? Открываем восьмой том истории отечественной артиллерии аж 1964 года издания и видим на 217 странице таблицу роста количества танков и бронемашин в предвоенные годы. Там фигурирует цифра в 23 815 танков на 1 апреля 41 года и эта цифра также примерно совпадает с открытыми в 89 году данными. Правда приятно быть внимательным читателем, который верит Салонину которому Резун и Салонин открывают глаза, сообщая страшную правду, спрятанную кровавой гибней. Это ведь так здорово, когда апеллируют твоему разуму, пробуждают его, даже если попутно его и усыпляют. Марк Семёнович пишет, цитата, «Будучи человеком демократических, западных, либеральных убеждений, я делаю свою работу по-другому. Ни моральных, ни материальных стимулов к тому, чтобы врать вам, уважаемый читатель, у меня просто нет. Свои взгляды я не только не скрываю, но прямо и ясно сообщаю вам на первых же страницах книги. Да, я не из тех. Я из этих. На следующих страницах вам будут предоставлены не только и не столько выводы, сколько аргументы и факты. Ссылки на источник при каждой значимой цифре. Желающие могут проверить, хотя честно и искренне советую, не тратьте время зря. Калькулятор у меня исправный. Конец цитаты. Предпочту потратить время и проверить хотя бы выборочно. На все действительно жалко времени. Калькулятором воспользуюсь, безусловно, своим. Еще раз предупреждаю, мы ни в коем случае не собираемся разобрать все цифры, идеи и логические построения Салонина. Мы просто разбираем практически случайно выбранные примеры, стараясь охватить все варианты, а не все случаи жульничества и обмана. При разборе всех случаев получится не одна книга. Оно того не стоит. Часть вторая. Волшебные циферки. На дурака не нужен нож, ему стрикоро бы наврёшь и делай с ним, что хошь. Итак, берем в руки калькулятор и начинаем проверять Салонина. Уважаемый слушатель, запомни главное: если нужно кому-то залить в голову помоев, никогда при подсчётах не выдавай точную методику. Считать нужно так: здесь считаем, здесь не считаем. А здесь я селедку заворачивал. Есть много способов обеспечить такой подсчет, и Марк Семенович успешно использует большинство из них. Первые волшебные циферки, которые мы будем разбирать, касаются тактико-технических характеристик. Казалось бы, что проще? Открывай справочники и смотри, но Салонин не любит легких путей. Где нужно, опустит. Где нужно, подправит. Начнем с самого простого. Цитата. Соответственно, противотанковый дивизион, прибывший к месту прорыва с опозданием на полчаса, боевую задачу не выполнил и выполнить уже не сможет. Танки противника скрылись за клубами дыма и пыли. Вопрос быстроходности в Бермахте был решен отлично. Для транспортировки 37 миллиметровых орудий противотанкового дивизиона использовался трехосный грузовик фирмы Круп КФЦ-69. По шоссе эта достаточно легкая, 2,5 тонны, для 110-сильного двигателя машина неслась со скоростью 70 км в час. Правда, без орудия. Ходовая часть 37 миллиметровой пушки не допускала транспортировки со скоростью более 30-35 км в час. Так что высокая скорость КФЦ-69 не могла быть использована на практике. Конец цитаты. Красивый текст. Но о чем он? Ведь скорость буксировки 37 миллиметровый ПАК 36-37 была по паспорту не 35 км в час, а 45. Зачем потребовалась эта скромная правка? Да совсем просто. Далее идет. Цитата. «Комсомолец превосходил по проходимости всех своих противников. Скорость гораздо ниже, чем у круповского грузовика. 47 км в час по шоссе без грузы и прицепа от 8 до 11 километров в час с полной нагрузкой по пересеченной местности. Конец цитаты. То есть с правкой Солонина наш тягач с противотанковой пушкой получается мобильнее немца, а без правки наоборот. Но этой правки мало, наше превосходство неубедительно, и Салонин не подвел. На той же странице есть и такое перл. Цитата. Бронирование тягача защищало водителя от пуль винтовочного калибра и осколков снарядов. Машина могла буксировать орудия весом до двух тонн, то есть все имеющиеся и перспективные противотанковые дивизионные пушки. Преодолевала ров шириной 1,4 метра, брод 0,6 метра, стенку высотой 47 сантиметров, ломала своим бронированным носом молодые елочки диаметром до 18 сантиметров без прицепа забиралась в гору с уклоном до 45 градусов разворачивалась на площадке диаметром пять метров конец цитаты перспективные брать не будем ибо непонятно что именно салонин имел в виду возьмем имеющееся дивизионное орудие в двадцать два которое автор будет хвалить дальше это орудие имеет вес в походном положении две целых восемьдесят две сотых тонны и не может буксироваться комсомольцам. Более того, даже устаревшая 76 миллиметровая дивизионная пушка образца 1902-1930 годов весила в походном положении 2,38 тонны и тоже была тяжела для волшебного тягача. Бронирование действительно защищало экипаж комсомольца от штатной 7,92 миллиметровой пули с стальным сердечником. Правда, Выпущенный из винтовки 98К на дистанциях более 200-300 метров и в зависимости от участка бронирования. Ну а способность преодолевать брод по колено – это, видно, совсем уж уникальное достоинство, недоступное другим тягачам. Фотографию тягача-комсомолец можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы». То есть, что мы видим в реальном мире. Да обычный гусеничный тягач предназначен исключительно для «сорокопятки», то есть основного советского противотанкового орудия. Чем приходилось таскать дивизионное орудие, мы узнаем позже. А вот еще один пример, так сказать, контрольный. Цитата. «Бронебойный снаряд советской танковой пушки 20К пробивал броню легких танкеток противника на дистанции 1 км». Мог бы из с большей дистанции, но попасть в танк с такого расстояния уже практически невозможно. А на пехоту мятежников обрушивался полноценный, осколочно-фугасный снаряд весом в 2,13 килограмма, создающий зону поражения размером 15 на 6 метров. Конец цитаты. Еще одна цитата. Но танк ведь не просто ползет по полю. Он ползет и стреляет. Шансы сторон в дуэли танка и противотанковой пушки отнюдь не одинаковые. Бронебойный снаряд, просвистевший в одном сантиметре от башни танка, не принесет ему никакого вреда. В то время как осколочный снаряд, даже если это снаряд малокалиберный 45 миллиметровой советской танковой пушки 20К, взорвавшийся на расстоянии нескольких метров от огневой позиции, неизбежно заставит орудие замолчать. 45 миллиметровый снаряд давал 100 убойных осколков, от которых расчет противотанковой пушки ничем, кроме гимнастерки, не был защищен. Поэтому 5-10 выстрелов, о которых мы сказали выше, в реальном бою являются для расчета противотанковой пушки недосягаемой мечтой. После первых же выстрелов экипаж, хорошо подготовленный и обученный экипаж танка, обнаружит стреляющее орудие, и пары осколочных снарядов смахнет пушку с лица земли. Конец цитаты. Фотографию тягача с комсомольцем с 45 миллиметровой пушкой и расчетом можно посмотреть также в файле дополнительные материалы. Казалось бы, а здесь что не так? Да, все верно. Вот только картину извращаем изо всех сил, пишем о Великой Отечественной, а примеры приводим из истории гражданской войны в Испании будто и не было чуть более позднего отстрела по 30 миллиметровой немецкой броне в кубинке когда оказалось что не берет наш снаряд немецкую броню на дистанциях решительного боя четыреста метров забыта полностью разница в силу эти танковые и противотанковые пушки но это мелочи самое вкусные здесь приводимые цифры если верить салонину то свои места осколками 45-миллиметровый снаряд выкашивает всех врагов на площади 15 на 6 метров. А на пути только гимнастерка. Вот только что подразумевается под зоной поражения. Обычно в виду имеется зона сплошного поражения. Фотографии буксировки дивизионной пушки F-22 с расчетом можно также посмотреть в файле дополнительные материалы. Но в данном случае это не так. И сто осколков это много? К примеру, 76-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд дает средне 870 осколков. При этом особо мощным он не считается. Что же нам дают 100 осколков? Давайте возьмем условия Солонина в самом мягком варианте. Снаряд, взорвавшийся на расстоянии нескольких метров от огневой позиции, неизбежно заставит орудие замолчать. Тут мы возьмем минимально возможное из нескольких метров, а именно два метра, и для получения максимально возможного количества осколков в адрес орудия взорвем его сбоку. Теперь считаем: 10% осколков улетает вперед, их можно не считать; 20% назад, их тоже не считаем. В стороны от оси полета снаряда разлетается 70% осколков, или просто 70 штук. половина из них 35 штук или 50% оставшихся, уходит в землю, нижняя полусфера. Учитывая высоту щита орудия и что расчет, укрываясь от фронтального обстрела из-за него, особо не высовывается, и считая, что снаряд взорвался в двух метрах от орудия, мы получим вертикальный сектор разлета опасных для расчета осколков менее 30 градусов. То есть на весь прямоугольник, в который вписаны расчет и орудие, Придется, берем исправный калькулятор, 5-6 осколков. А какую часть этого прямоугольника составляет расчет и уязвимые части орудия? Так что говорить можно только о том, что взорвавшись в двух метрах сбоку от орудия, снаряд не неизбежно заставит орудие замолчать, а в лучшем случае ранит или убьет кого-то из расчета, и орудие продолжит бой. Учитывать же ударную волну от такого снаряда в качестве поражающего фактора вообще не имеет смысла. И примерно таким образом Марк Семенович рассматривает ТТХ всей техники и оружия. Теперь перейдем к чуть более сложным примерам. Трактовка ТТХ и сравнение техники сторон. Начнем с весьма симптоматичного примера на страницах 66-68 цитируемой Салонинской книжки. Цитата: «Огромный конструкторский и технологический задел, накопленный в тридцатые годы в танковой индустрии СССР». Позволил Красной Армии сделать несколько шагов к этому будущему раньше всех в мире. Главной составляющей качественного скачка было создание двух новых типов танков с полноценным противоснарядным бронированием среднего Т34 и тяжелого БКВ. Конец цитаты. Традиционное для Солонина акцентирование с помощью жирного шрифта сейчас его подводит и бы не позволяет считать это опечаткой. Сразу видно, что Салонин не знаком с французским танкостроением и, например, с Б-Ибис, имевшим броню до 100 мм. Но это не суть важно, так как цитата приведена для лучшего понимания следующего абзаца. Цитата. «Немцы же с перевооружением танковых частей безнадежно отстали. К 22 июня 1941 года они не создали ни одного нового типа танка, а всего улучшение бронезащиты имеющихся моделей свелось к установке дополнительной 30 миллиметровой лобовой плиты на танках ПЦ-3 серии H и J до увеличению до 50 мм толщины брони лба корпуса и башни на ПЦ-4 серии F. Боковая поверхность башни, высоченные отвесные борта и корма немецких танков даже самых новых модификаций По-прежнему оставались прикрыты лишь противопульной 30-миллиметровой броней, которая пробивалась огнем советской сорокопятки на предельной, по условиям прицельной стрельбы, дальности 600-700 метров. Конец цитаты. Немцы, конечно, безнадежно отстали от нас, имея в основном на вооружении танки, разработанные по новым концепциям и принятые на вооружение только в 1937 году. Куда им до нас с нашими основными танками разработки, соответственно, 1926 и 1932 годов? Дифференцированная по толщине броня, ставшая обязательным элементом всех послевоенных танков по Салонину, превратилась в недостаток. 30 миллиметров противопульная броня по уже упоминавшимся мной отстрелам в Кубинке не пробивалась с четырехсот метров, а ведь лоб немцев доходил до 60 миллиметров. Что интересно, на комсомольце у Солонина противопульной была броня в 7-10 мм. Так что у нас и пули были куда сильнее. То есть Салонин сначала расхваливает наши танки, подчеркивая их отдельные элементы, потом поливает грязью технику противника, акцентируясь на других элементах, и создает заведомо ложную картину, рассчитывая на читателя, который знает боевую технику достаточно слабо, в лучшем случае, на уровне справочников. Но ведь нельзя же всерьез предположить, что Салонин искренне считает 60 миллиметровую броню слабее, чем 45-мм, и что 7 мм и 30 мм броня одинаково противопульная. Цитата. Длинноствольная, в отличие от короткоствольного окурка на немецком ПЦ-4, 76 миллиметровая пушка F-34 с большой дальностью прицельной стрельбы позволяла уничтожить на относительно безопасной дистанции как любые немецкие танки, так и легкие полевые укрытия. На дистанции до 4 км снаряд пушки F-34 пробивал кирпичную кладку в полметра. Конец цитаты. Опять выделение. Про кумулятивный снаряд немецкой пушки, калибр которой, кстати, 75 мм, даже не вспоминаем. А ведь он пробивает любой наш танк на любой дистанции, даже будучи выпущен из короткоствольного окурка на немецком ПЦ-4. И интересно, почему Солонин не указал, какую кладку на расстоянии 4 км пробивала немецкая пушка? Но мы постараемся не увязнуть и пойдем дальше. Вот автор приводит табличку с циферками. Запомни, слушатель. Цифры в таблице вызывают наибольшее доверие, и поэтому таблицы для иллюстрирования своих рассуждений используют и историки, и фальсификаторы. Данную таблицу можно также посмотреть в файле «Дополнительные материалы». Как видим, на первый взгляд таблица вполне четко сравнивает основные танковые и противотанковые пушки. Впрочем, стоп. А почему это Марк Семенович сравнивает дивизионную пушку с противотанковой? У нас наиболее мощная противотанковая пушка в войсках – это та самая 45-ка. Конечно, Салонин для создания видимости объективности за немцев вставил ПАК-38, которая летом 41 -го года в войсках находилась в гомеопатических количествах и серьезной роли в борьбе против советских танков еще не играла. Но сравнивать пушки разных классов в одной таблице – это просто неприлично. Конечно, можно порассуждать о том, что F-22 имела отличную бронепробиваемость и часто успешно боролась с танками. Однако немецкие 88-мм зенитные пушки Флаг-18 делали это еще лучше, а уж как работали наши 203-мм Б-4, не говоря уже о немецких железнодорожных орудиях. Просто от танка лепешку оставляли, когда попадали в него, конечно. Если мы их ТТХ вставим в таблицу, то картина по весу снаряда дульной энергии и бронепробиваемости изменится на противоположную. Тем не менее, настоящей противотанковой пушкой F-22 считать нельзя, ибо у нее были другие основные задачи, и в связи с этим отдельные наводчики на горизонтальную и вертикальную наводку. Панорамный прицел, высокий силуэт и слишком большая масса для перемещения расчетом на поле боя. Все это неудобно для противотанкового орудия. То есть фактически Ф-22 не могла заменить полноценную противотанковую пушку, как немецкая зенитка или советские орудия особой мощности. И вообще, отличную бронепробиваемость имели очень многие пушки. Далее в таблице присутствуют КВК-38 и Ф-34. То есть пушка Т-34, который составляет примерно... 5% нашего танкового парка и пушка самого массового немецкого танка. С нашей стороны по логике опять должна быть 45 стоявшая на самых массовых советских танках Т-26 и БТ. Но даже это сравнение у Солонина очень сомнительно. Бронепробиваемость у нас дана максимальная, а у немцев отброшен подкалиберный снаряд. Впрочем, Марк Семенович упоминает об этих снарядах. Цитата. Такая конструкция обеспечивала значительно меньший вес подкалиберного снаряда по сравнению с обычной бронебойной болванкой и, как следствие, существенно большую скорость и бронепробиваемость. Так, 50 миллиметровая противотанковая пушка ПАК-38 пробивала подкалиберным снарядом ПЦГР-40 броню в 130 мм на 100-метровой дистанции. Этого безусловно было достаточно для поражения любого танка, включая тяжелый КВ. Даже жалкая 20-миллиметровая пушечка легкого немецкого танка ПСП с расстояния 100 метров пробивала снарядом с карбидвольфрамовым сердечником 49 миллиметров брони. Конец цитаты. Но делает он это после словесной бури, когда информация уже не воспринимается как особенно важная и даже здесь добавляет. Цитата. Первым и самым главным недостатком подкалиберных снарядов было их отсутствие. Карбид вольфрама в противотанковом снаряде – это дорогостоящая экзотика, и разбрасываться, в самом прямом смысле этого слова, дефицитнейшим, лидирующим элементом вольфрамом, необходимым для производства специальных сталей во время затяжной войны Германия не могла. Объем выпуска вольфрамовых снарядов составлял десятки, потом единицы процентов от общего производства противотанковых боеприпасов». Конец цитаты. И вот опять. Здесь читаем, здесь не читаем, здесь селедку заворачиваем. Где нужно – абсолютные цифры, где не нужно – проценты. Вообще-то немцами было выпущено 168 тысяч подкалиберных снарядов. Много это или мало – судите сами. С учетом того, что такие снаряды использовались при стрельбе только по сильно бронированным целям. И по Т-26 ими не стреляли, поскольку на них вполне годились обычные. Так как же должна была выглядеть таблица лучших массовых противотанковых и танковых пушек, если бы ее составлял добросовестный исследователь? Возможно так. Данную таблицу также можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы». Согласитесь, картина нашего явного превосходства куда-то исчезла. Можно включить... 88 миллиметровую флаг 18 и нашу F-22, можно учесть самую массовую немецкую ПТО, 37 миллиметровую пак ПАК-36-37, с учетом подкалиберного снаряда. Но картина все равно будет не в нашу пользу. Можно поиграть с цифрами из разных источников, если их брать из любого источника, главное из -за одного, то Солонинская таблица никак не выйдет. Ведь задача Марка Семеновича показать то, чего не было. Далее Солонин, конечно, проходится по такому очевидному возражению. Цитата. Что же касается 88 миллиметровых немецких зениток, то их в составе пехотных, равно как и танковых и моторизованных дивизий вермахта, не было вовсе, так как все зенитные батареи вооруженных сил Германии организационно входили в состав Люфтваффе и сухопутным командирам не подчинялись. Более того, зенитным орудием такого калибра в боевых порядках войск и делать было нечего. Тяжелая, боевой вес 5,2 тонны, 88 миллиметровая зенитка с досягаемостью по высоте 11-14 км была предназначена для обороны крупных объектов от высоколетящих дальних бомбардировщиков. Методика стрельбы по скоростной высотной цели не имеет ничего общего со стрельбой прямой наводкой по танку. Габариты и вес 88 миллиметрового зенитного орудия очень далеки от требований к малозаметной и высокоподвижной пушке ПТО. Да, действительно, оказавшись в безвыходной ситуации после встречи с новыми советскими танками, особенно после появления на поле боя тяжелого танка КВ, немцы вынуждены были заняться самыми нелепыми импровизациями вроде использования пятитонных зениток, и 12 тонных дальнобойных пушек для борьбы с танками. Но не стоит, наверное, выдавать нужду за добродетель. Конец цитаты. Если принимаем салонинскую логику, то после начала войны мы исключили артполк и тяжелые гаубицы, а также часть ПТО, так как в войсках им не место. И далее по Салонину тяжелая, боевой вес полторы тонны, пушка F-22, С большой дальностью стрельбы была предназначена для контрбатарейной борьбы. Методика стрельбы по далеко расположенной цели на закрытой позиции не имеет ничего общего со стрельбой прямой наводкой по танку. Габариты и весы В-22 очень далеки от требований к малозаметной и высокоподвижной пушке ПТО. Да, действительно, оказавшись в безвыходной ситуации, после встречи с новыми немецкими танками, Особенно после появления на поле боя ПЦ-ХАЙ и ПЦ-4 русские вынуждены были заняться самыми нелепыми импровизациями. Вроде использования полуторатонных дивизионок и 7,8 тонных дальнобойных пушек для борьбы с немецкими танками. Но не стоит, наверное, выдавать нужду за добродетель. Бред получается. Но именно это, по сути, и написал в процитированном абзаце Салонин. 88 миллиметровые зенитки были в подчинении армейских корпусов и часто придавались тем же дивизиям для борьбы с хорошо бронированными танками еще в боях во Франции. И любая пушка, кроме специализированных ПТО, к которым и Ф-22 не относилась, является импровизацией в борьбе с танками, хотя и может подбивать танки. Далее мы перейдем к еще более сложному моменту и разберем салонинские методики сравнения уровня оснащения войск в сочетании с уже разобранными методиками сравнения технических характеристик. Лучше всего для такого сравнения подойдут тягачи. Лучше всего потому, что салонин к ним обращается наиболее часто. И нельзя будет сказать, что он случайно описался или допустил разовую ошибку. Тема тягачей начинается со второй главы. Цитата. «Если по количеству и качеству артиллерийского вооружения Красная армия не уступала ни одной армии мира, то уровень механизации советской артиллерии был совершенно уникальным. По штатному расписанию апреля 1941 года гаубичному артиллерийскому полку обычной стрелковой, немоторизованной дивизии на 36 гаубиц полагалось 72 трактора, гусеничных тягача, Девяносто грузовых, девять специальных и три легковые автомашины. Два тягача на одну гаубицу – это двукратное резервирование средств мехтяги, а вовсе не свидетельство непомерного веса артсистем. Сто двадцати двух миллиметровая гаубица весила порядка две с половиной тонны, сто пятидесяти двух миллиметровая гаубица – четыре и две десятых тонны. Для буксировки дивизионных гайвубиц предназначались обычные трактора производства Сталинградского и Челябинского заводов. СТЗ-3, С-60, С-65 в девичестве «Катерпиллер». Это именно то транспортное средство, которое в любой дождь и снег могло передвигаться по российским дорогам направлениям. Высокая скорость буксировки орудий в стрелковой, то есть пехотной дивизии, вовсе не обязательно. Достаточно того, чтобы артиллерия просто не отставала от идущих пешком солдат. Конец цитаты. Действительно. Уникальность какая-то. Ну зачем на одну пушку два трактора? Наверное, резервные трактора на марше едут рядом без всякой нагрузки. Бред какой-то. Смотрим на фотографию тех самых советских тракторов, буксирующих упомянутые Солониным 152-мм гаубицы. Правда красиво? Посмотреть фотографии буксировки нашей гаубицы трактором, а также немецкой гаубицы тягачом можно в файле «Дополнительные материалы». А теперь смотрим на то, как немцы буксируют свои 150 миллиметровые гаубицы. Ой, а что там за пассажиры сидят сзади? Это, наверное, расчет. И там в кузове, кроме расчета, еще и боекомплект гаубицы. А расчет нашей гаубицы, судя по Солонину, печально бредет пешком таща на себя боекомплект из расчета, извините за невольную тавтологию, примерно 300-350 кг на человека. Или все же трактор не резервный и буксирует под воду с расчетом и боекомплектом. Но не дано Солонину понять, что трактором заменить артиллерийский тягач нельзя. Его можно заменить только двумя тракторами. А что, высокая скорость буксировки не обязательно, так это пусть расскажет артиллеристам, перед которыми стоит задача быстро выдвинуться на позицию. Совершить маневр батареи на другой фланг дивизии или просто развернуться при встречном бою. Но это небольшое отступление. Продолжим с тягачами дальше. Цитата. К началу июня 1941 года в строю было 6700 тягачей. СТЗ – 5 и С2 более двух с половиной тысяч коминтернов и ворошиловцев, то есть порядка девять тысяч двести штук специализированных артиллерийских тягачей. Это количество уже превышало общую численность восемь тысяч семьсот тяжелых артсистем, состоявших на вооружении Красной Армии: три тысячи восемьсот семнадцать гаубиц сто пятьдесят два миллиметра, две тысячи шестьсот три гаубицы пушки сто пятьдесят два миллиметра. 1255 пушек – 122 мм, 871 гаубица – 203 мм, 147 орудий большой и особой мощности. Кроме того, в войсках еще до начала открытой мобилизации числилось порядка 28 тысяч сельскохозяйственных тракторов, что более чем в два раза превосходило суммарное число объектов для буксировки то есть дивизионных гаубиц калибра 122 мм и тяжелых зенитных орудий калибра 76 и 85 мм. Вот на такой весомой, грубой, зримой материальной базе и реализовывались планы развертывания небывалых по мощности танковых соединений механизированных корпусов Красной Армии. Конец цитаты. Опять видим массу неуместных выделений. Вы помните, зачем они? Отвлечь ваше внимание от сути текста и сосредоточить на выделенном. Что неверно. СТЗ-5 и С-2 это не специализированные артиллерийские тягачи, а так называемые транспортные трактора, созданные на базе сельхозтехники и не полностью отвечавшие требованиям карт тягачу Но так и быть. Зачтем их. Из объектов буксировки арт-тягачами почему-то выпали F-22 которые, как мы выяснили, комсомолец тащить не может. Зенитки, гаубицы 122 мм, 107 миллиметровые пушки, 28 тысяч сельскохозяйственных тракторов способны буксировать, как мы уже выяснили, 14 тысяч арт -систем. И главное, сельскохозяйственные трактора в принципе не годились для механизированных корпусов ибо сразу лишали их статуса мобильных соединений своей маршевой скоростью четыре шесть километров в час так что с весомой грубой зримой салонин как минимум погорячился показанное им явное превосходство ссср над германией в тягачах может вызвать лишь ехидную усмешку читаем у солонина цитата что же касается количества то в данном случае едва ли не единственным германия обогнала советский союз До конца 1939 года было произведено 5800 полугусеничных тягачей пяти разных типов СДКФЦ 11,6,7,8 и 9. В следующем году произведено 6000, чуть менее 7000 было выпущено в 41 году. Всего порядка 18 с половиной тысяч тягачей. В указанную численность не вошли полугусеничные шасси, использованные для производства бронетранспортеров. СДКФЦ двести пятьдесят двести пятьдесят один. Конец цитаты. Итого мы имеем в СССР порядка девять тысяч двести специализированных артиллерийских тягачей, Германия всего порядка 18500 с половиной тысяч тягачей. Надеюсь, что объяснять, какой из чисел реально больше, не стоит. Можно только немножко усугубить сравнение упоминания о том, что только 70% парка наших тракторов и тягачей были 22 июня 1941 года на ходу.